Глава 15. Пока я мысленно себя линчевала за провал, рядом стоящие девушки что-то бурно обсуждали. Прислушалась, решив поругать себя позже. Ничего себе девы уже наметили себе жертву, считая, что претендентка в платье лимонного цвета незаслуженно привлекла внимание монарха. Я перевела на несчастную взгляд. Симпатичная. Вновь посмотрела на виновника ее будущих бед. «Ничего подобного. Этот наглый тип продолжал бесцеремонно сверлить взглядом меня». «Ничего не понимаю». Решила отложить с ним дуэль взглядов до лучших времен и занялась осмотром тронного зала. «Мол, я тут на экскурсию пришла и никакого отношения к отбору невест не имею». «Должна же я соответствовать образу шальной и придурковатой?» «Нет, шальной — это перебор. Дуры выставлять себя тоже не стоит». Лучше буду изображать наивную деву, приехавшую из глубинки. — Ах, — говорил я, что нужно платье поярче надеть, — сокрушалась рядом Анфиса. — Такой шанс упустили. — Ты о чем? Продолжая рассматривать лепнину на потолке, делаю вид, что поддерживаю беседу. — Ну, так император как зашел в тронный зал, так сдали и глаз и не сводит. Вот что значит яркий цвет, какой результат! Я удивленно приподняла бровь и вновь посмотрела на мужчину. Он явно забавлялся, наблюдая за мной. На его губах то и дело появлялась ехидненькая ухмылка. Все твердят, что он смотрит на девушку в платье лимонного цвета, а на самом деле он не сводит взгляда с меня. Я в замешательстве, психанула. Не люблю, когда ничего не понимаю. Вновь занялась осмотром интерьера и вдруг почувствовала, Легкое касание к пятой точке. Замерла. Да что там, я воздухом поперхнулась. И все же надеялась, что показалось. Медленно повернула голову, чтобы посмотреть, кто тут бессмертным себя возомнил. Или нечаянно задел никого. Да что за чертовщина тут происходит? Чуть не вырвалось это вслух, а между тем прикосновения стали смелее. Теперь уже у меня глаз дернулся. «Вот гад!» Злосудив глаза, вскидываю взгляд на императора проказника и вижу, что он беззвучно мне сообщение шлет. Напрягла зрение, пытаясь прочесть по его губам, что этому извращенцу от меня нужно. «Должок!» да, С трудом удержалась от неприличного жеста. Император все-таки, кто знает, какое наказание за оскорбление монарха в этом мире. Сделала вид, что ничего не поняла и вновь прислушалась к разговору рядом. — А мне говорили, что он молодо выглядит, — разочарованно произнесла блондинка в нежно-голубом платье. — Ну, на вкус и цвет, как говорят товарищей, нет. По мне, у мужчины самый шикарный возраст — около тридцати пяти. — Угу. Если по человеческим меркам судить, он выглядит лет на пятьдесят, если не больше. Отвечала ей собеседница, тоже блондиночка. Я зависла, мазнула взглядом по мужчине. Вдруг он за несколько секунд состарился. Да нет, он все такой же. Он изогнул удивленно бровь, мол, что-то хотела, пташка моя? И шалить прекратил. Я вновь отвернулась, прислушиваясь к разговору дев. А меня не пугает его возраст, влезла в разговор яркая брюнетка. Но одет владыка как-то странно. Белый камзол, какие-то золотые висюльки с погон свисают. Ага. И штаны у него непонятного синего цвета. Мода, что ли, такая во дворце? Продолжила разглагольствовать девушка в голубом. Неприятный холодок пробежал по спине. Неужели у меня после зелья анфисы проблемы со зрением? Я вижу его молодым, одет он во все черное, как и вчера трудом достояла до конца мероприятия, на императора больше из принципа не смотрела, даже когда он толкал речь. Уже в конце в моей голове раздался его голос. «Вредина! Ты за игнор мне заплатишь!» «Господи! Да я же схожу с ума!» Шла по коридору злая. Анфеса что-то говорила, семеня рядом, а я ничего не слышала. Мысленно прокручивала последние события и свое состояние. Не похоже, что я умом повредилась. Все мои проблемы от незнания. Анфис, перебила я ее, как император выглядит. А то я его не рассмотрела. Ну, в этот раз он личину мужчинам в возрасте накинул и костюмчик веселый надел. Он же у нас любитель черного, а тут на тебе в белое с золотом вырядился. Так что не переживай, он молод, красив и вынослив. Последнее меня мало интересует. Ну, хоть с глазами у меня проблем нет. Но почему я его вижу иначе, чем другие? Ладно, разберусь. — Ой, а в прошлом году он вообще старца из себя изображал, — рассмеялась домовая. — Кстати, вы успели рассмотреть его фавориток? — Нет, — сухо отвечаю, борясь с охватившим меня приступом ярости. — Вот же гад! Меня ментально лапает а его полюбовнице рядом. «Ладно, я этим займусь». «Зачем?» «Нужно знать, какие ему женщины нравятся, чтобы потом скопировать». «Даже не продолжай», — рявкнула на нее. «Я лучше сдохну, чем буду подражать фавориткам императора». Мы вернулись к нам в апартаменты. Я нервно наворачивала круги по комнатам, пытаясь разобраться в ситуации. Подсознание вопило. Неспроста я вижу императора иначе. А наша встреча — не случайность. И воспылал страстью монарх не просто так. Что-то я упускаю. Но вот что понять не могу. Далее я начала себя успокаивать, что наша встреча с ним — неплохой ход. Не напрягаясь, привлекла внимание. Теперь он меня точно выделит из толпы претенденток. Может, это и к лучшему. Вдруг реально придется за него замуж выходить. Так что свой провал переквалифицировала в успех, а мелкая перепалка в беседке только подогреет ко мне интерес. И все же я на подсознательном уровне знала, что вчера случайно приоткрыла ящик Пандоры. последствий не избежать. Знать бы, насколько они будут разрушительными. Анфиса молча наблюдала за моими метаниями, прикинувшись статуей. Казалось, она даже дышать перестала, чтобы мне не мешать или не вызвать ненароком мой гнев. Неважно. У меня другая проблема. Чувствую себя полной дурой, не имея возможности получить информацию. Наконец я выдохлась. «Скоро зелье подействует», — обратилась к ней. И вовремя моя помощница уже собиралась уходить. Я буквально остановила ее вопросом у двери. «Мне срочно нужны ответы, и только в книгах я смогу их найти». Домовой я не доверяла, уверена. Наше знакомство с императором — ее рук дело. Вот теперь пускай изнывает от любопытства, состоялось оно или нет. Я из принципа буду молчать. Через минут пять примерно. Отлично, проводи меня в библиотеку. Не могу у нас экстренное собрание домовых. Договор! Цежу сквозь зубы, зло сузив глаза. Совсем обнаглела. Забыла, на кого работает. «Я правда не могу», — заныла она. «А хотите, я вам напишу, как туда добраться?» «Издеваешься?» — взорвалась я. Нервы сдавать стали. Наверное, это еще последствия чудо-зелья. «Хорошо, тогда нарисую». Анфеса минут пять пыхтела над бумагой, чертя план замка, а вот на указатели потратила минуты три. «Надеюсь, она в этот раз направит меня по назначению» а не прямиком в лапы похотливого императора.